7 мая. Родился Борис Слуцкий в 1919 году. Выход Слуцкого. А Куджаве повезло родиться 9 мая. И сразу тебе символ. В дни рождения Слуцкого...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 Фразу одорно следует, конечно, воспринимать в том смысле, что после мы нельзя писать прежние стихи. Поэзия — сильная вещь, ни один кошмар ее пока не перекошмарил, ни один ужас не отменил, но несколько переменился сам ее райзон дэто. Она должна научиться разговаривать с миром с позиции силы. И вот для этого Слуцкой сделал много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 А Самойлов высказывается на поверхностный взгляд общо и расплывчато. Это плоская равнина, лес, раздетый догола, Только облачная мнимо возвышается гора. гладкое небо, воздух гладок, гладки травы на лугах И какой-то беспорядок только в вышних облаках. Это про все, в том числе и про эпоху,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 Любая идея может на практике обернуться своей противоположностью. Строго говоря, идей вообще нет. Есть способ изложения, и поэтическая речь есть абсолютная самоценность сама по себе, поскольку она сложно организована и в этом качестве противостоит мировой энтропии. А энтропия есть единственное бесспорное и абсолютное зло».